28 июля, суббота. Просыпаться Антону не хотелось. Ему ничего не хотелось. Вчера он ждал вечера, поглядывая на часы, жалел, что время тянется медленно и был абсолютно уверен, что Анастасия Берестова ждет его за соседней стеной. Вообще-то стен между ними было несколько, но Антону все равно казалось, что она рядом. Он не сразу понял, что дверь ее офиса заперта. Он тряс и дергал дверь, И оторопело оглядывал пустой коридор, как будто искал кого-то, кто сможет ему помочь. Помочь ему не мог никто. Антон дернул дверь в последний раз и поплелся к лифтам. Он законченный идиот. Он придумал то, чего на самом деле не было. Анастасия Берестова светилась не из-за него и не для него. У нее была своя жизнь, в которой она боялась за дядю врача и делилась своими опасениями с Антоном просто потому, что так сложились обстоятельства. А то, что случилось с ним, называется «седина в голову, а бес в ребро». Седины в волосах Антон пока не замечал, но, по сути, верно. Спать ему захотелось, когда он сел в машину. Заснуть бы и год не просыпаться. Антон открыл глаза. Жены рядом не было. Он снова закрыл глаза, но понял, что снова заснуть не сможет. Зазвонил Камилин телефон. Жена с кем-то заговорила, через пару минут заглянула в спальню. Проснулся. — обеспокоенно спросила она. «Проснулся?» — подтвердил Антон. «У тебя ничего не болит?» «Не болит!» Он попытался ей улыбнуться, с трудом скрывая раздражение. «С какой стати у меня должно что-то болеть?» «Но ты вчера был какой-то совсем больной». Вчера он лег спать, едва доехав до дома. Он делал вид, что заснул и больше всего на свете мечтал остаться в одиночестве. «Все в порядке, мил, я просто устал». Антон встал с постели, поплелся в ванную. «Антон!» — Камилла шла за ним. «Что?» Она запнулась, будто хотела что-то сказать, но не решилась. Все это походило на плохой спектакль, с которого хочется уйти, наплевав на заплаченные за билет деньги. «Что, Мила? У Юли подруга потеряла работу. Юля попросила позвать ее, чтобы квартиру убирала. «Позови». Эта подруга сейчас звонила, ее Варвара зовут. Я сказала, чтобы пришла в понедельник». Антон молча закрыл дверь перед Камелиным носом, посмотрел на себя в зеркало, потрогал щеки. Бриться не хотелось, и он не стал. Включил воду, шагнул под душ. А выйдя из ванной, неожиданно предложил жене. «Поедем на дачу?» «Поедем». Камила обрадовалась. Она любила дачу, а он использовал любую возможность, чтобы туда не ездить. Камилла хорошая жена, ни разу его за это не упрекнула. Жалко, уже договорилась с Варварой на понедельник. На даче она нужнее. «Перезвони», — посоветовал Антон, садясь за стол. Камилла поставила перед ним завтрак. В детстве завтрак был для него мучением. Маленького Антона заставляли есть кашу, которую он терпеть не мог. Он ее до сих пор терпеть не мог. Камилла каким-то непонятным образом догадалась, что он утром, днем и вечером предпочитает нормальную еду, мясо с картошкой или на худой конец яичницу. Камилла сама догадалась, он ей об этом не говорил. Она хорошая жена, но сегодня ужасно его раздражает. Жена вышла, вернулась с телефоном у уха. Пару минут договаривалась с незнакомой Варварой, чтобы та не отказала в любезности помочь им на даче, Варвара не отказала. «Не думал, что Юля станет хлопотать за безработную уборщицу», усмехнулся Антон, когда Камила положила телефон на стол. «В ресторанах Юля официантов не замечала, как будто они были не людьми, а безмозглыми автоматами. Она на них не смотрела, когда делала заказ. Сам Антон этого не заметил, заметила Камила. Юля пыталась играть в барыню, выглядело это убого и неприятно. «Я тоже не думала». Согласилась жена и неожиданно добавила «Мы плохо знаем других людей, мы и себя-то плохо знаем». Фраза вышла пошлой, Антон едва не поморщился. Раздражение не проходило, только скрывать его становилось все труднее. Остаться одному хотелось так сильно, что он, приехав на дачу, бросил Камилу одну приводить в порядок ставший за зиму необжитым дом, достал велосипед, подкачал шины и уехал кататься. Впрочем, скоро должна приехать Варвара, женщины без него справятся. Он, конечно, спросил у Камилы, не обидится ли она. Спросил потому, что твердо знал, что жена не станет его удерживать. Камила никогда никому не навязывалась, даже ему. Уезжая на Камилу, Антон старался не смотреть. Новый поселок, где, по словам Кати, обитала семья Татьяны Агаркиной, уже не казался новым. Кое-где дома достраивались, но в целом поселок имел вполне обжитой вид. Антон исколесил его весь, участков, где играли дети, было много. Дети бегали стайками, шумели. У Антона создалось впечатление, что поселок сплошь заселен многодетными семьями. Единственное, что связывало его с Анастасией Берестовой, это непонятная история с бутылкой коньяка, которую Татьяна передала Стасу Расовскому. Антону удостоверится, что никто из родственников Татьяны не имеет отношения к доктору Александру Васильевичу и больше с Анастасией Антона ничего не будет связывать. Она уволится, и он будет вспоминать ее с легкой грустью, то есть не ее, себя. Он будет вспоминать, как бес случайно попал ему в ребро и удивляться, что такое могло произойти с нормальным, зрелым, трезвомыслящим мужчиной. Колесить по поселку ему надоело, Он направился к лесу, проехал пару километров по грунтовой дороге. Оставив велосипед на дороге, пролез между тесно росшими елками, поискал глазами грибы. Кроме поганок на тонких ножках, ничего не увидел. Задержаться в лесу не дали комары, пришлось снова сесть на велосипед. Прежняя Камилла на Антуна обиделась бы сильно. Она не стала бы ему выговаривать, но себя очень жалела бы и удивлялась собственному долготерпению. Теперешней Камилле тоже было обидно. Пожалуй, так Антон еще никогда себя не вел. Только теперешняя Камилла не имела возможности себя пожалеть, она сама оборвала ту связь, которая была между ними раньше. Она встречалась со Стасом и обманывала Антона. Связи больше не было, и она не имеет права его упрекать. На миг обожгло воспоминание о том, как Антон шел, наклонившись к девке. «Он не станет меня обманывать», — напомнила себе Камилла. Разлюбит, уйдет, их ничто не связывает, кроме записи в паспорте. Можно было открыть окна, дверцы шкафов. Камила ничего делать не стала, только включила холодильник и положила в него привезенные продукты, а потом села на ступеньку крыльца и сидела, пока не хлопнула калитка. «Здравствуйте, я Варвара», — представилась, подходя к ней женщина. Примерно такой Камилла ее себе и представляла. Женщина была хмурая, худая, чем-то напоминавшая неуклюжую лошадь. Если она и была старше Камиллы, то не ненамного. Только Камила считала себя молодой, а Варвару, скорее, можно было назвать женщиной средних лет. «Здравствуйте», — поднялась Камила и улыбнулась. «Вот, приехали в первый раз на дачу. В этом году все наперекосяк». Варвара молча кивнула. «Проходите». Камила поднялась по ступеням, провела гостью в дом. Варвара умела делать свою работу, оглядевшись, она заглянула под мойку, достала тряпки, принялась протирать пыль. Камила почувствовала себя лишней в собственном доме. Постояла, глядя на работающую уборщицу, вышла на крыльцо и снова села на ступеньку. Сажать цветы было уже поздно, нужно просто скосить участок. Хлопнула окно, Варвара принялась протирать рамы. Не нужно! Попробовала остановить ее Камилла. «Окна можно не мыть, в комнатах прибраться и ладно». «Я вымою». От Варвары почти осязаемо исходила неприязнь. «Интересно, она только Камилу терпеть не может или ненавидит весь белый свет?» «Простите, кем вы работали?» Зачем-то поинтересовалась Камилла. Уборщица явно не мечтала с ней разговаривать, а Камилу словно кто-то за язык тянул. «Инженером». Протирая стекло, ответила Варвара. Камиле показалось, что ответила с издевкой. Уборщица исчезла, снова появилась, теперь уже у другого окна. «Производство остановилось», — посочувствовала Камилла. «У нас в стране есть производство», — хмыкнула Варвара. «Она умнее, чем показалось вначале. Она умнее Камиллы, видит это и не может Камиллу не презирать». «Сокращение давно планировалось». Камила не думала, что Варвара станет продолжать разговор. Еще до карантина, карантин только подстегнул. Варваре не хотелось разговаривать с Камилой, но Камила хозяйка, приходится отвечать на ее вопросы. «Юлю вы давно знаете?» «Давно». «Я ее очень сочувствую». Варвара промолчала, оглядела окно, перешла к следующему. Камила встала, прошлась по участку, наклонилась, подергала траву у куста пионов. Когда вернулась к крыльцу, Варвара уже вынесла на него плетеные кресла. Камила не просила ее это делать, сама догадалась. Она хорошая домработница, а инженер, наверное, так себе. Иначе ее не сократили бы, хороших работников не сокращают. Камила знала, что не права. Она давно не была наивной и поработать успела, набралась опыта. Не сокращают своих, независимо от их деловых качеств. Камила уселась в кресло, покачалась. «Обед приготовить?» — выглянула Варвара. «Нет, не надо, спасибо. Я сама». «Как хотите». Варвара снова исчезла. Скорее бы исчезла насовсем. Траву необходимо скосить сегодня же. Над ней велись комары. Захотелось надеть купальник, лечь в гамак, но делать это при Варваре Камилла не стала. «Кажется, все». Наконец-то опять выглянула в дверь домработница. «Посмотрите». «Спасибо». Камила, пройдя в дом, полезла в кошелек. Осматривать дом, принимая работу, не стала. Хорошо, что нашлись наличные, и она и Антон уже давно везде расплачивались банковскими картами. «Простите, у вас есть дети?» Зачем-то напоследок спросила Камила. Все-таки она не понимала неприязни, исходящей от домработницы. «Нет». Варвара ответила с заминкой, но Камила этого не заметила. Она с облегчением вздохнула, когда калитка за Варварой захлопнулась. Прогулка помогла. Раздражение, мучившее все утро, отступило, жизнь снова показалась нормальной, ну, почти нормальной. «Ты обиделась, Мил?» — виновата, — спросил Антон, ставя велосипед около крыльца. «Обиделась», — кивнула Камила. Жена вышла на крыльцо, услышав, что он вернулся. «Прости, не знаю, что на меня нашло». «Ничего страшного», — усмехнулась она, взялась за ручку двери и остановилась. «Не бойся». «Я никогда не буду тебе навязываться, никогда!» «Ты мне никогда и не навязывалась!» Пожалуй, это походило на ссору. Удивительно, но до сих пор они никогда не ссорились. Они всегда были вежливы друг с другом, как бывают вежливы совершенно посторонние люди. «Прости, Мил!» — снова покаялся Антон. «Юлина подруга приходила?» «Приходила!» Камилла прошла на кухню, он проследовал за ней. «Как она тебе?» Мы с ней сильно друг другу не понравились. Камила сунула в микроволновку контейнер с готовым супом. Они по дороге накупили много замороженных блюд. Да, удивился Антон, садясь за стол. Не припоминаю, чтобы ты кому-то не нравилась. Жена действительно умела вызывать симпатию. Единственная, кто ее недолюбливал, была Юля. Антон удивился, заметив, что Камила и Юля обмениваются колкостями. Ни с кем другим Камилла себе такого не позволяла. Я не понравилась Варваре, потому что ей приходится на меня работать». Микроволновка звякнула. Антон поднялся, достал контейнер. В контейнере был борщ. Камила полезла в буфет за суповой чашкой, но Антон ее остановил. «Не возись!» – поставил контейнер перед собой и взял ложку. Камила с сомнением на него посмотрела, сунула в микроволновку второй контейнер. «Не звони ей больше», – посоветовал Антон. «Подумаю». Отмахнулась Камила и промолчала. «Она какая-то несчастная, Варвара. Она как будто всех вокруг ненавидит, не только меня. Такое бывает». Микроволновка снова звякнула, жена перелила свой борщ в чашку, села напротив. Ее с работы уволили. «Такое тоже бывает», — философски заметил Антон. «Удивительно, но ему вдруг сделалось спокойно рядом с Камилой. Он даже удивился своим недавним страданием от того, что не застал Анастасию в офисе». Не застал и не застал. Наплевать. В открытую дверь залетела муха. Антон от нее отмахнулся. Нужно скосить участок. Скошу. Можно Ахмету позвонить. Не надо, я сам скошу. Камила, понаблюдав, как Антон пытается наладить газонокосилку, все-таки позвонила Ахмету, уже несколько лет приходившему к ним помогать с участком. День выдался жаркий, безоблачный. Хорошо, что они сюда приехали. Хочешь на пруд? Предложил Антон. «Хочу», — решила Камилла. До Большого пруда было минут десять езды на велосипеде. Еще один пруд располагался поближе, но там дно было заросшим, затянуто илом, и они давно не рассматривали его как водоем, пригодный для отдыха. «Достану твой велосипед. Поедем лучше на машине». «Поедем», — согласился Антон. Согласился, потому что был виноват перед Камилой, иначе поморщился бы или как-то иначе показал, что садиться за руль ему не хочется, и Камила сразу бы сделала так, как хочется ему. Она всегда старалась делать, как хочется ему, а он этого никогда не ценил. Ему повезло, что они доехали до пруда на машине, потому что первая, на кого он обратил внимание, медленно двигаясь вдоль берега водоема, была Татьяна Агаркина. Она в одиночестве стояла на берегу, и он не мог не предложить ей довести ее до дома. Татьяна Агаркина, стоя босыми ногами на траве, смотрела на воду. На ней было платье до колен с открытыми плечами, а на голове соломенная шляпа. Он бы не обратил на нее внимания, если бы не стремился увидеть ее все утро. Он разберется с бутылкой, которую она передала Стасу, и навсегда забудет об Анастасии Берестовой. «Это моя коллега, Мил», – останавливая машину, – сказал Антон. не возражаешь, если я ее окликну?» У Ивана было полно собственных проблем, а он непрерывно думал о том, как кто-то и зачем-то пугал Камилу Исаеву. Теперь она, скорее всего, была Колесова, но он по привычке мысленно продолжал называть ее Исаевой. Соня с утра безотрывно сидела за своим переводом, Иван тоже пытался работать, но работать не получалось. Он снова возвращался мыслями к Камиле и ничего не мог с этим поделать. Черт возьми, он не слишком бы огорчился, если бы кто-нибудь сказал ему, что Исаева убили, как не слишком огорчился, когда узнал, что убили Росовского. Ему, в общем-то, по-прежнему не было до нее никакого дела, но он не мог работать, перебирая в памяти все, что Камила ему вчера рассказывала. Он не мог начать работать, потому что предчувствовал, что шутник, который пугает Камилу Исаеву, скоро перестанет ее пугать и убьет». Сначала предчувствие было слабым, а теперь крепло и крепло. Соня оторвалась от компьютера, потерла глаза и, повернувшись к Ивану, тихо спросила. «Вань, ты уверен, что Камилу пугали?» «Уверен», — кивнул Иван. «Если бы хотели убить, так бы и сделали. Кусты там густые, никого рядом нет. Лучшего места для убийства не найдешь». Соня повернулась к компьютеру, а потом снова посмотрела на Ивана. Взгляд у нее был испуганный. «Вань». «Это может быть Юля?» «Не может», – отрезал Иван. Соня не глупее его, понимает, что фотографировать Камилу и посылать ей письма, каждый раз слегка меняя электронный адрес, могла только Юля. Только Юля знала, как это происходило со Стасом. Нет, не так. Это знала не только Юля, это знал убийца. «Почему?» – не отставала жена. «Потому что я в этот момент с ней разговаривал», – объяснил Иван. Наблюдать за женой было забавно, лицо у Сони вытянулось. «И ничего мне не сказал. Я тебе все говорю». «Правильно делаешь», — похвалил он. Ужасное заключалось в том, что Соня говорила ему не все. Она говорила ему не все, и из-за этого он не мог, наплевав на все возражения Камилы, сам позвонить в полицию. «Мне хотелось поговорить с Юлей про отравление», — признался Иван. Я к ней приехал, но разговора не получилось. Она с трудом меня вытерпела несколько минут. Но стрелять она не могла, это точно. Она не успела бы доехать до парка. Как ты думаешь, Юля знает, что Стас изменял ей с Камиллой? Понятия не имею. Говорит, что про измену Стаса вообще не знала. Иван сжал губы, помолчал. А что она должна говорить, по-твоему? Если знала, что Стас ей изменяет, она первая на подозрении. Соня вздохнула, повернулась к компьютеру. Юля не могла стрелять в парке, физически не могла. Иван сто раз спросил Камилу, как и когда это произошло. Стрелял кто-то другой. Стрелял тот, кто хорошо знает парк. Едва ли можно случайно так удачно оказаться в густых кустах почти рядом с выходом. Камилла могла не замереть около дерева, она могла попытаться схватить нападавшего или позвать на помощь, или могло произойти что-то еще опасное для стрелявшего. он должен был обеспечить себе возможность для отхода. Иван больше не пытался начать работать, пошел на кухню, сварил чай. Кроме любовных отношений, Камилу и Стаса связывал только компромат. Компромат бил в первую очередь по Ивану, но он никому отомстить не пытался и был уверен, что никто другой не пытался тоже. Собственно, все то, что было изложено в компромате, можно спокойно и не торопясь найти в открытом доступе. И все-таки Стаса убили. Значит, значит, в компромате было что-то неприметное, невидимое на первый взгляд, но очень для кого-то опасное. Что-то такое Камила видела, чему не придавало значения, рассказала об этом Стасу, и Стаса не стала. Версия была кривая, притянутая за уши, но другой у Ивана не имелась. Он сделал бутерброд с колбасой, съел его, запивая чаем, и, вернувшись в комнату, стал искать все, что с легкой руки Стаса некоторое время назад поползло по интернету. «Таня!» – позвал Антон. Женщина на берегу обернулась, рассеянно скользнула взглядом по машине. «Таня!» – Антон вышел, хлопнув дверью. Камилла тоже выбралась из машины. «Привет!» «Привет!» Женщина с любопытством посмотрела на приближающуюся к ним Камиллу. Познакомься, это моя жена. Камила улыбнулась Камила. Татьяна. Женщина тоже ей улыбнулась и повернулась к Антону, словно Камилла больше совсем ее не интересовала. Я знала, что ты мой сосед. В первое время даже выглядывала тебя в толпе. Женщина Камилле не понравилась. Татьяна разговаривала с Антоном так, что Камила почему-то почувствовала себя лишней. В магазин ходила. Антон заметил две целлофановые сумки у ног Татьяны. «В магазин. За поворотом магазин лучше, чем на станции». «Да», — зачем-то влезла Камила. «Только мы туда на машине ездим». Татьяна рассеянно на нее посмотрела и снова уставилась на Антона. «Мы тебя подвезем», — предложил ей Антон. «Отлично», — кивнула Татьяна, сунула ноги в босоножки, подхватила свои сумки и по-хозяйски направилась к багажнику. Вообще-то они приехали сюда купаться. Антон открыл багажник, Татьяна сунула в него сумки и спокойно уселась рядом с ним, на Камиле на место. Камиле пришлось сесть сзади. «Ты почему не на машине?» – разворачиваясь, спросил Антон. Камилу оба не замечали, словно ее не было. «Захотелось пройтись? Я люблю ходить пешком». Шляпа с широкими полями загораживала обзор. Камила подвинулась и стала смотреть Антону в затылок. В магазине вот перестаралась, набрала всякой ерунды, а с тяжелыми сумками прогулка получилась не в радость. Вы здесь все лето живете? Конечно, не в городе же детей держать. Между шляпой с полями и затылком Антона пространство почти не оставалось. Камила стала смотреть в боковое окно. «Здесь налево», — приказала Татьяна. Антон послушно свернул. «Сюда». Он опять послушно свернул, въехал в ворота чужого поселка. «Приехали». Татьяна вышла из машины, Антон тоже, а Камила осталась сидеть. «Спасибо, выручил». «Не за что». Вдоль забора участка росли кусты сирени. Сквозь них проглядывал полутораэтажный дом. Из калитки выскочил мальчик лет десяти, крикнул «мама», подхватил у Татьяны сумки и умчался. «Правда, выручил. Спасибо». Камила не ожидала, что женщина про нее вспомнит, но Татьяна наклонилась к стеклу и сказала очень приятно было познакомиться спасибо что подвезли смотрела она на камиллу с легким юмором камила не привыкла чтобы на нее так смотрели такое впечатление что не ты ее начальник а она твой не сдержалась камила когда антон сел в машину хотелось пересесть вперед но делать этого на глазах татьяны она не стала я ей не начальник и она мне не начальник антон подал машину назад Проехать дальше мешала стоявшая у участка Хонда. «У нее своя фирма, мы иногда берем друг друга на подряд, иногда идем тандемом». «Ты давно ее знаешь?» «Несколько лет». Антон выехал из чужого поселка, снова повернул к пруду. «Она тебе не понравилась?» «Не понравилась», — призналась Камила. «Не говорит, а указания дает». «Это есть», — засмеялся Антон. «Она бизнес-леди, ей так положено». Знаю, женщина не должна быть начальником. Женщина не должна приказывать, это ненормально. Женщина должна быть женщиной. Наверное, Камилла просто завидует красивой властной бизнес-леди Татьяне. Камилла никогда не занимала руководящей должности и никогда не займет, вот и злиться. Феминистки тебя не поймут. Ну и пусть не поймут. Антон выбрал удачное место, почти безлюдное. Впрочем, пруд был большой, манящих мест было много. Камилла сняла платье. Оставшись в купальнике, убрала очки в очешник. По чистому горячему песку прошла к воде, потрогала ее ногой. Вода была теплой, приятной. «Ну как?» – подошел Антон. Без очков пруд казался нечетким, размытым, как будто был нарисован маслом. «Отлично!» Камилле вдруг захотелось, чтобы муж ее обнял, чтобы обнял и прошептал на ухо что-нибудь ласковое, глупое, чего уже давно не шептал. Она даже немного к нему подалась, но Антон, не замечая этого, шагнул в воду и поплыл. Он давно не шептал ей ничего глупого и ласкового. Она встречалась со Стасом, а об Антоне почти не думала. То есть об Антоне не думала другая Камилла. Камилле теперешней приходилось за это расплачиваться. Телефон остался в машине, и она не услышала, что Иван прислал ей СМС-ку. Позвонить Варе хотелось весь день. Юля понимала, что раньше вечера подруга не освободится, несколько часов будет убираться у Колесовых плюс дорога, решила, что позвонить ровно в шесть и нетерпеливо поглядывала на часы. Дни шли, а ненависть к Камилле не утихала и желание отомстить не утихало, и ни о чем другом Юля не могла думать, хотя и старалась. Знала, что негативные мысли разрушают организм, а жить Юля собиралась долго и в полном здравии. За свою еще не слишком длинную жизнь насмотрелась на болезни, мать и отец с трудом дорабатывали до пенсии, горстями по утрам таблетки глотали, ну а про Петеньку и говорить нечего, не дай бог никому. До шести оставалось еще больше двух часов, когда раздался звонок. «Наконец-то!» — обрадовалась Юля. «Ну как? Была у них?» Была. отчиталась Варя. «Рассказывай, подробно и по порядку». В трубке послышался шум. «Ты где сейчас?» «На станции, электричку жду». «Юль, давай я сяду в электричку и перезвоню». Юле не хотелось ждать и не хотелось, чтобы Варя разговаривала с ней там, где полно лишних ушей. «Может, приедешь ко мне?» — виновата спросила она. Подруга устала, Юля это понимала. «Знаешь что?» догадалась Юля. «Возьми такси и приезжай ко мне, я заплачу. Возьми, не спорь!» «Где я буду такси искать?» – фыркнула Варя. «На электричке доеду. Так, кстати, быстрее выйдет». Напрасно Юля стеснялась гонять уставшую подругу. Варя, кажется, приглашению обрадовалась. И в самом деле, что ей одной дома делать? В холодильнике продуктов было много, морозилка забита еще с тех пор, когда Юля считала себя счастливой женой, Тогда она и ела нормально в последний раз, с тех пор питалась только бутербродами. Надо это прекратить, испортить желудок легко, вылечить трудно. Размораживать мясо или рыбу было некогда. Юля захлопнула холодильник, подумала и заказала еду из ресторана, куриный шашлык и какие-то салаты. И впервые с тех пор, как не стала Стаса, почувствовала, что хочет и шашлыка, и салатов, чтобы унять голод, снова полезла в холодильник, отрезала кусок колбасы и сживала без хлеба. Варя приехала минут через десять после того, как азиат-курьер принес коробку с контейнерами. Юля обняла подругу, Варя обняла ее. Хорошо, что догадалась позвать Варьку. Угнетающая тоска немного отступила. Курицу заказала. Ничего? Здорово. Пропуская подругу, Юля взглянула на себя в зеркало и неожиданно показалась себе похожей на Варю. Это было невозможно. Варя никогда не была красавицей, а Юля очень хорошенькая, это все признавали. Юля даже приблизила лицо к зеркалу. У них и сейчас черты лица были непохожими, и фигуры были непохожими, а что-то общее между обеими было. Печать несчастья была на них общей. «Проходи!» Юля улыбнулась и потянула подругу за руку. «Рассказывай!» «Его я не видела», — начала Варя. «Его это Антона. Юля подругу всегда хорошо понимала». Антона Варя не видела, с Камиллой почти не разговаривала. Но счастливой Камилла подруге не показалось. И вообще странно, что муж оставил жену одну приводить дом в порядок, а сам исчез непонятно куда. «Они точно вдвоем приехали?» — усомнилась Юля. «Точно!» — уверенно кивнула Варя. «Мужские вещи везде валялись». «Может, в магазин поехал?» Может быть. Варе показалось, что Камилла мужа напряженно ждала, все время поглядывала на калитку, оборачивалась на каждый шум. В какой-то момент Варя даже решила, что Камила готова заплакать. Мне ее даже жалко стало. «Она меня не пожалела», — напомнила Юля. Варька была единственной, кому Юля все рассказала, то есть не все, конечно, главное. Не могла не рассказать, кроме Вари, помочь было некому. «Я думаю, это она убила Стаса». тихо сказала Юля. «Я в этом уверена». «Зачем ей?» с сомнением возразила Варя. «Не знаю». Юля отвернулась от подруги и уставилась в окно. «Не знаю, зачем. Но кроме нее некому. Туда, кроме них, никто не приходил». Юля не стала уточнять, что туда, это на съемную квартиру, подруга тоже отлично ее понимала. «Стас специально снял квартиру, чтобы с ней встречаться». Этой полиции сразу стало ясно. Когда я туда попала, я видела ее серьги. Точно ее, их знакомый мастер, делал. А потом серьги снова оказались у нее. Она там была, и она его отравила. Больше некому. Не сходится что-то, Юль? А письма? Не сходилось действительно многое. Неожиданно Юле захотелось, чтобы подруга поскорее ушла. Чуткая Варя это почувствовала, отказалась от чая и засобиралась. Юля не стала ее удерживать. Снова уйти от Камилы было невозможно, это и утром выглядело не лучшим образом, да, в общем-то, уходить и не хотелось. Рядом с женой Антону стало казаться, что в жизни ничто не изменилось, ему приятно сидеть на веранде, приятно пить чай и поглядывать в телефон, слушая оппозиционных блогеров. Светящаяся Анастасия на самом деле не так уж сильно ему нужна, он забудет о ней через неделю после ее увольнения. Надо только разобраться с коньяком, который Татьяна зачем-то дала Стасу и от чего теперь упорно отказывается. И ничто больше не станет связывать его с Анастасией. «Мил, пройтись не хочешь?» – спросил Антон. «Куда?» Камилла оторвалась от планшета, по которому гоняла разноцветные шарики. Шарики она могла гонять часами. Антона всегда это удивляло. Он к компьютерным играм был равнодушен. «В лес?» «Нет», — он принялся осторожно подыскивать слова. «Знаешь, вышла забавная история». Слово «забавное» не слишком подходило к ситуации, но другого он не нашел. Один парнишка из фирмы видел, как Татьяна передала Стасу бутылку коньяка. Больше того, Стас сказал парню, что бутылка предназначена для дяди парня. Дядя у него врач». Антон не удивился, что лицо у жены вытянулось, когда он рассказывал, как ездил знакомиться с доктором Александром Васильевичем. У него тоже вытянулось бы лицо, если бы он узнал, что такое проделала Камилла. «Почему ты мне раньше ничего не сказал?» – упрекнула она. «Не хотел дураком выглядеть», – честно признался Антон. «То есть не совсем честно, конечно. Не мог же он рассказать, что Анастасия Берестова светилась, когда его видела. Вернее, ему казалось, что она светится». «Как жалко, что мы перестали все друг другу рассказывать», — грустно заметила Камилла. Он думал, она начнет задавать вопросы. Камила его не упрекала и не жаловалась, но он знал, что очень перед ней виноват. «Мы это исправим», — пообещал он, поднимаясь. «Пойдем, я хочу увидеть Татьянину свекровь». «Ты уверен, что свекровь здесь?» «Не уверен, надо посмотреть». «А если это она была у врача?» Замерла Камилла. Что тогда делать, в полицию звонить? Там видно будет, пойдем, поторопил Антон, или я один схожу. Нет, я с тобой. Камила вскочила, схватила шерстяную кофточку. Вечер был теплый, но жена постоянно мерзла, боялась простудиться. Обычно Антона это удивляло. Камила ни разу на его памяти не простужалась и не болела гриппом. Впрочем, она практически не ездила на метро, ей негде подхватывать вирусы. Пропустив Камилу, Антон запер дом, сунул ключи в карман. «Какой хороший вечер!» «Да», — признал он. Вечер действительно был хороший, тихий. Впрочем, Антон мало обращал внимания на погоду, разве что дождя не любил. Перед железнодорожными путями пришлось задержаться. К платформе подошла электричка, выпустила пассажиров, тронулась. Пассажиров было немного, дачники проехали еще вчера, а местные в основном заполняют электрички в будние дни. Антон читал, что во время карантина число вагонов в электричках было сокращено. Понятно, что несчастные граждане лезли в электричку в разгар пандемии вовсе не из желания покататься. По острой необходимости они лезли, потому что им требовалось деньги зарабатывать, а городу, несмотря на пандемию, были необходимы свет, вода и многое другое, что создавалось руками и мозгами, в том числе и живущих в Подмосковье. Сокращение вагонов приводило к большему заражению и ни к чему другому. Антон тогда долго ломал голову. Идиотизм это или направленное вредительство, но так и не пришел к разумному выводу. Сейчас число вагонов было восстановлено. Камилла нетерпеливо переступала ногами, дожидаясь, когда поезд проедет. Антон притянул ее одной рукой. Он не ожидал, что она пылко его обнимет. Поезд проехал. Он опустил руку, отстраняя Камиллу. Она послушно пошла за ним через переезд. Потом они, как настоящие детективы, прячась в кустах, недолго следили за Татьяниным участком. Следили недолго, потому что пожилую женщину, возившуюся с малышом у надувного бассейна, заметили сразу. Антон достал телефон, сделал несколько фотографий. Из дома выбежал мальчик, который утром встретил Татьяну, крикнул «бабушка» и снова скрылся в доме. «Пойдем отсюда», – тихо позвала Камила. «Нас сейчас увидят и примут за бандитов». Жене в чужом поселке было неуютно. «Не примут, мы скажем, что пришли к Татьяне в гости». Женщина на участке увела ребенка в дом. Участок был неухоженный, заросший травой. Странно, Антону казалось, что у Агаркиной все должно находиться в чистоте и абсолютном порядке. Хонды, стоявшие утром у калитки, видно не было.